Глава восьмая После той памятной ночи, когда небольшая компания эльфов обогатилась, прошел почти месяц. Жизнь в городе Тенелок вошла в свою колею и затихла. А вот Академия, немного успокоившаяся после трагической гибели кафедры алхимиков почти в полном составе, снова бурлила, как котел одного из старших магистров, лишь недавно заслужившего этот титул, нашли у него дома с перерезанным горлом. Часть слуг была убита, часть ничего не помнила, но щеголяла большими шишками на затылках. Пропали многие ценные вещи из записи. Лабораторию, размещенную в подвале дома покойного, тоже вниманием не обделили. В общем, складывалась типичная картина устранения конкурента. Даже сам пятитысячелетний волшебник придерживался бы этой версии, если бы лично не записывал предметы и адрес усопшего для одного очень специфического ордена, зарабатывающего себе на жизнь устранением сильных мира сего. Естественно, убийц давно бы разогнали, если бы не хорошее прикрытие. Очень хорошее. Их резиденция располагалась в одном из немногочисленных драконьих городов. Каким путем был заключен этот союз, Архимаг не знал. Первые упоминания об Ордене Темного Пламени встречались в хрониках за две тысячи лет до его рождения. Взаимовыгодное сотрудничество устраивало, судя по всему, обе стороны. Орден мог бы не бояться за свою цитадель, а драконы — за подрастающее поколение. У раз разумных ящеров был очень большой недостаток. Они были настолько пропитаны магией, что уже ею фанили. Мужчины больше, женщины меньше. Если обычные рептилии и птицы откладывали яйца и высиживали их, на худой конец охраняли, то драконы так поступить не могли. И их естественный магический фон безнадежно уродовал еще не родившихся детей, вызывая многочисленные мутации. Любые другие существа погибли бы, но драконы были слишком живучи. Келье лично видел двухголового дракона, а судя по легендам крылатого племени, бывали и куда более запущенные случаи. Поэтому лучшим качеством любящей матери огнедышащие ящеры считали умение очень быстро покинуть пещеру, где среди магически инертного металла, золота, покоилась кладка. Отцу же вообще не рекомендовалось оставаться даже поблизости от своих детей, если же он, конечно, хотел, чтобы они выросли здоровыми». Да и соотношение полов у летающих ящеров было один к пяти в пользу слабого пола. Своё жилище мамочка-дракон, конечно же, храняла, но она не могла караулить вход постоянно. Ей приходилось отлучаться, чтобы добыть себе еду или просто поспать. А люди, гномы, да и чего таить. Эльфы такими моментами пользовались с большим удовольствием. Яйца дракона были одним из немногих ингредиентов, из которых опытный алхимик мог приготовить эликсир молодости. Да и золото лишним не бывает. Соответственно, далеко не каждая кладка доживала до вылупления. Частично эту проблему решали так называемые драконьи города, представляющие собой места с естественными препятствиями для магического воздействия. Обычно эту функцию выполняли залежи минералов, тоже золота, Но их было мало, и летающие ящеры зорко охраняли свою территорию. На всех природных инкубаторов не хватало, но тем не менее в драконьем городе всегда были сокровища, а значит, желающие обогатиться одним махом лезли туда не переставая иногда просто прячась от немногочисленных взрослых драконов, охраняющих дальние окрестности, иногда переступая через их трупы. После заключения договора с Орденом Темного Пламени и то, и другое стало намного проблематичнее. Отдельные успехи и у драконоборцев, и у плающих праведным гневом мстителей, конечно, бывали, но исключения лишь подтверждали правила. Под подозрение в убийстве попали многие, но не Килель. Во-первых, он в ночь происшествия имел алиби, потому что до очень позднего вечера сидел в библиотеке. Не специально, просто так совпало. Во-вторых, не умел пользоваться холодным оружием. Ну и в-третьих, погибший для него конкурентом не являлся. А то, что он принадлежал к фракции, которая стремилась уменьшить власть Архимага, было мало кому известно. Хотя кое-кто из его пока еще живых соратников уже определенно насторожился и сделал выводы. Но и у них не было доказательств, а без них и у самых влиятельных чиновников против древнего мудреца были связаны руки. Ведь даже слухи про возможную причастность Келеле к убийству нельзя было распустить. Архимаг бы не поленился размотать цепочку сплетен. И смог бы это сделать, так как опыта у него было больше, чем у всей стражи Академии вместе взятой. А потом послать тому, кто осмелился запятнать его честь, официальный вызов. По сути, повестку на тот совет. К сожалению, из-за столь внезапного сокращения количества преподавателей график занятий пересмотрели, в результате чего свободного времени у Кельеля практически не осталось. Целый месяц он замещал отсутствующих по разным причинам преподавателей. Уставал старый эльф до безумия. Первые две недели, например, безвылазно просидел в священной роще вместе с молодыми друидами, сливаясь своей энергетикой с деревьями и контролируя тот же процесс у учеников. За это время волшебник устал как собака и очень соскучился по нормальной постели и еде. И ни того, ни другого в роще не было, а отлучиться домой даже на минуточку он не мог. Аура священного места надежно препятствовала всем известным методикам телепортации и дальновидения. Но были и положительные стороны в его работе. Часть учебных материалов после более пристального с ними знакомства он на собрании кафедры порекомендовал заменить. Нагромождение теории были заменены практическими занятиями или тренировками. Если теоретические сведения и были кому нужны, так это магам-исследователям, создающим свои собственные заклинания. А до таких ступеней мастерства доходил лишь один из десяти, а то и меньше. К счастью, уехавшие было по делам из Академии преподаватели стали возвращаться, хотя стоило ли их допускать до учеников, Келлиэль не знал но сам столько работать просто не хотел. Тем более, что еще 15 дней почти без перерывов он провел в искусственном трансе, обучая начинающих магов разума основам их сложного ремесла. И вот теперь Архимаг сидел в своих роскошных покоях и развлекался тем, что просматривал события, произошедшие в далекой пустыне за последнее время. Занятий со студентами, среди которых, по мнению Келиэля, попадались весьма смышленные, у него в этот день не было. Ну а свободное время надо же чем-то занять. Тем более, что опыты, проводимые Михаэлем, кажется, приблизились к завершению. Большую часть записей, сохраненных для него, он просто пропустил, останавливаясь лишь на самых интересных местах. Первым из них была поимка вора. «Не похожим на грабителя», авторитетно высказался Азриэль, сложив руки в латных рукавицах на широкой груди и глазея на упитанного мужика в богато расшитом халате. «У него все руки в перстнях. Да в каких? Придет такой грабитель обчищать чей-то дом, да и оставит там больше, чем унес». Человек осторожно закивал, но тотчас же прекратил свое занятие, ему кое-что мешало. «А если они ему какую-то характеристику повышают?» — возразил приятелю Серый. Этот воин, в отличие от своего товарища, доспехов не признавал и что-нибудь тяжелее кольчуги надевать на отрез отказывался. «Каждая плюс пять ко взлому, и вот уже вам готовый медвежатник получился!» Вот этот момент Килеля заинтересовал. Артефакт, который учит какому-нибудь умению при активации? Как такое возможно? Навыки либо есть, либо их нет. Тот же гипнурк может научить кого угодно тому, что имеется в кладовых его памяти. Но тогда тот, на кого он воздействовал своей псионикой, больше не будет нуждаться ни в какой помощи ну кроме времени на освоение новых знаний промежуточного состояния здесь быть не может или может но в мире фредлон до этого еще никто не додумался человек возмущенно забулькал кажется он был не согласен с тем что его объявили вором не магические артефакты на себя в таком количестве не носят возразил серомозрель, сохраняя на лице полную невозмутимость. Помнишь, как Мих испытания проводил, узнавал, что с чем сочетается, а что нет? Помню, согласился эльф, еще раз окидывая гостя взглядом и убеждаясь в том, что без посторонней помощи он покинуть общество перворожденных не способен. Но, по крайней мере, те свиньи, прежде чем сдохнуть, примеривали на себя неплохие украшения. Наверное, ни одного из их племени так не наряжали, как им девочки поначалу завидовали до первого летального исхода. Этот эпизод килель отметил, но большого внимания ему не придал. Методика была не нова и часто использовалась при определении свойств артефактов, о которых нельзя было узнать другим путем, кроме практического их применения. Вот только обычно брались не свиньи, а рабы. Идея использовать животных была неплоха. Во всяком случае, своей дешевизной она подкупала. «Интересно, почему до этого никто до сих пор не додумался?» Наверное, потому что просто никому не приходило в голову. Хотя те же яды в пище животные выявляли, спасая жизни своих хозяев. А неизвестная магия чем хуже? Дикость, конечно. Но если нет под рукой мага-артефактора достаточно высокого уровня, то других путей нет. Ого, самая везучая. Дня три ходила, прежде чем спеклась. «Жаль, что шашлык из них наш шаман запретил делать». «Точно, перестраховщик он. ну вот скажи мне, если свинью заморозила то зачем бояться, что мясо отравлено?» «Ты не говори», — покачал головой гигант, который, судя по всему, нашел бы животным иное, более полезное применение. «Все скорпионом скормил. Вот только почему они столько жрут?» они толстеют биология у них такая размеры насекомых заложены от природы и никуда от них не деться ни располнять ни похудеть неплохо в голосе эльфа слышалась зависть ему явно хотелось иметь такое же устройство организма как у скорпионов а с возникающими при этом сложностями он знаком не был они существовали и немало К примеру, если прочный хитин оказывался пробит, то насекомое, каким бы оно ни было большим и сильным, частенько умирало от кровопотери. Даже если рана была совсем крошечной, для скорпиона она становилась не менее опасной, чем для человека или эльфа, скажем, потеря конечности. Человек зашипел, как целый клубок змей. Он явно не привык к тому, что его игнорируют. А может быть, ему просто не нравилось то, что эльфы говорят на своем непонятном ему языке». «Согласен», — усмехнулся Серый. «Тебе не кажется, что этот тип хочет нам что-то сказать?» «Кажется», — согласился Азриэль, сделав шаг к человеку и наклонившись к его лицу. «Тогда, может, позовем Вику?» «Зачем?» – удивился эльф-здоровяк и попытался обернуться к собеседнику, но претерпел неудачу. Прежде чем крутить шею в его доспехах, было бы неплохо для начала выпрямиться. «Ну так это же ее варан!» – пояснил Серый, наблюдая за борьбой друга с его латами. «Пусть сама с его добычей и разбирается!» «Отличная идея!» — одобрил, наконец, принявший вертикальное положение Азриэль. «Пошли!» И они пошли. Следом за ними шел варан, крепко обвивший свой хвост вокруг шеи незадачливого посетителя, пойманного им на входе в пещеру. «Этому человеку еще повезло!» — решил Келеэль, «Если бы его поймала не рептилия, а скорпион!» Пришлось бы куда хуже. Чувствовать на своем горле чешуйчатую удавку, конечно, неприятно. Но не так неприятно, как громадную клешню. «Ну и чего тут у вас?» — буркнула девушка, появляясь из глубины пещеры в ответ на долгие и пронзительные вопли, подходящие скорее гоблинам, чем перворожденным. «Чего разорались?» — ей был продемонстрирован пленник. «Угу», — кивнула она. «Где взяли?» «Сам пришел», — пояснила зрель с умилением, рассматривая воительницу, чьи габариты по сравнению с его были воистину миниатюрными. «Ну и попался твоему дерматину. Он же у входа во внутренние помещения лежит». «Понятно», — кивнула девушка и развернулась к пленнику. «Ну что?» «Рассказывай, зачем пожаловал?» «Вик, он не может! Твой ящер ему шею пережал», просветил эльфийку серый. «Хотя зачем он это делал?» На зрение Викаэль вроде бы не жаловалась, а значит, причину, мешающую человеку говорить, не заметить не могла. «Ну так отжали бы обратно», удивилась девушка. «Чего тут сложного?» «А вдруг укусит?» — воскликнула зрель. Судя по всему забывший, что облачен в гномью сталь с ног до головы. «А к тебе этот ящер все-таки привык. Да и потом, мы команд не знаем». Он? Да не смешите меня. Более миролюбивого животного в жизни не встречала. Сейчас я его между глаз поглажу, и он хвостик чуток ослабит», сказала эльфийка, переходя на всеобщий. «А если этот дядя попробует нам нагло врать, то он его слегка покусает. Правда, Я Ящер расслабил хватку. Вряд ли ему нравилось поглаживание и сисюкающие интонации, но приказы, заложенные в него при помощи гипнурга, он оспаривать не мог. Кельель усмехнулся. «Миролюбивый песчаный варан!» Чтобы увидеть такую картину, надо не маленькую дозу дурмана принять. Девушка просто еще не видела, как эта тварь охотится. Один парализующий укус и погоня за следующей жертвой. А потом идет пожирание добычи. Медленные. Иногда спасенные из подобного чудовища сходили с ума когда видели, как их еще живого товарища заглатывает чешуйчатый монстр. А вот абориген пустыни не знать этого не мог и, видимо, принял слова за насмешку или угрозу. «Прием?» — обескураженно пробормотал шаман. «Какой прием?» «С балом!» — мрачно буркнул Азрель. «Надо было того посыльного придушить по-тихому и прикопать в уголочке. Идти на него!» «Обязательно!» — почти хором прочеканили Лика и Шура. «Настоящий бал!» — вздохнула подруга шамана. «Это же... это же мечта!» «Точно!» — подтвердила другая девушка. «Знаете, ваши унылые рожи нам уже успели надоесть хуже горькой редьки. Нам хочется свежих впечатлений. И потом, разве не для того мы задабривали местных воротил, чтобы нас приняли в высшее общество?» «Мы не задабривали», — вздохнул Михаэль. «Просто держать дома символы неизвестного мне божества, да еще и наполненные энергией, я не собираюсь». А кое-какие фолианты, в появившейся в одночасье библиотеки, тоже лишние. Почему? А зачем они нам в двух экземплярах пожал плечами шаман? А контакты с магами налаживать стоило. Книги же, как подарок, отлично подходили. Шур, а может, не надо на него ходить? Спросительные интонации подействовали на девушек, как на воина-берсерка обвинения в трусости. «Мы идем на него», — отчеканила Лика, испепеляя шамана презрительным взглядом. «Тем более, что платья и украшения имеются в количестве, ну просто не поддающимся исчислению. Их только надо немного подготовить. Все, я побежала за Настей». «А я за Викой помочь ей с выбором, а то она и названный ужин прийти в кольчуге может!» Тут же ответила вторая эльфийка, и обе испарились, оставив мужчин в одиночестве. «Откуда у нас платье?» — спросил непонятно у кого шаман. «Да все оттуда же!» — сказал возникший из тени у ближайшей стены Семен. «Из того рейда!» Какая-то старушка, оказавшаяся содержательницей притона, вместе с драгоценностями вытащила. Они, видимо, тоже были очень дороги. Ну а разве наши девочки хорошие тряпки отдадут? Они бы скорее деньги выкинули. Ясно, вздохнул Михаэль. Остается надеяться, что они устарели настолько, что их никто не узнает. Блин. «А что же мне напялить?» «А вот как раз тебе я идти не советую». «Это еще почему?» — с удивлением уставился на Семена Шаман. «Ну, как тебе сказать?» — задумчиво пробормотал шаноби делая неопределенный жест рукой. «Есть у меня некоторые источники информации». «Короче, ты в ту ночь не всем бандюгам велел бить себя, пяткой в грудь с виновен. И теперь потихоньку пользуешься их услугами», — мгновенно сообразил Михаэль. «Ну, да», — признался эльф, явно недовольный тем, что его секрет так легко раскрыли. «Ясно. И сколько у тебя всего марионеток?» «Трое? Значит, пять». С уверенностью в голосе поправил шаман. «Вот тебе совет, шиноби. Изучай технику контроля сознания. Я ответу у тебя по ауре читаю». «Что, правда?» «Пришел в ужас Семен». «Вообще-то нет», — улыбнулся Михаил. «Но то, что ты врешь, действительно видно». А что есть еще двое, я предположил из-за твоего пристрастия к удобным в расчетах цифрам. Кстати, а их не раскусили по изменившемуся поведению? Не сильно оно и поменялось, — буркнул эльф, разом утративший всю свою уверенность. Если мозгов нет, то мозг тут бессилен. Да и они все-таки не совсем зазомбированы. Ты тут с такими словами поосторожнее. «Не так поймут», — предостерег Семена шаман. «Некромантия в данной местности хоть и разрешена, но очень не поощряется». «Короче, что они такого наболтали, что мне нельзя с вами». «Ну, сколько нас в городе все знают, так?» — начал издалека Шиноби. «Естественно», — согласился с ним Михаил. Караванщиков много, да и причин молчать, как партизаны, у них и нет. А сколько у нас магов они знают? Все еще не переходил к сути дела Семен. Ну да, один, только я шаман вроде как. Мне без разницы, да и большинству горожан тоже. После нашего рейда по злачным местам они считали во всем виноватым тебя, но потом свое мнение изменили. «В смысле?» – удивился Михаэль. «Они думали, что я устроил всю ту катавасию». «Ну да», – подтвердил его мысли Шиноби и принялся излагать ход рассуждений людей. «Воров грабил кто?» «Эльфы. Магов у них сколько?» «Один. Виновный найден». «Но потом ты начал активно бегать по местным колдунам». И те растрепали, что ты максимум еще ученик. Хотя кое-какие знания вытащил из каких-то недоступных им источников. Но раз ты делаешь для лаборатории странные заказы, то кто-то с ними работает. Ну, местное население тоже сделало вывод. Нас не восемь, нас девять. Причем девятый не меньше, чем магистр разума. То ли он всем глаза отводил, когда с нами ехал, то ли телепортом прибыл. Но он у нас, судя по всему, главный. Почему он не ясно? То ли потому, что крутой маг, то ли потому, что мы по меркам местных эльфов молодежь. И на людей этот таинственный мистер Икс не показывается, а познакомиться с ним хотят очень. «Все-таки ты был прав, когда говорил, что нам это так не оставят». «А как выйти на эту таинственную личность вернее, чем через ученика?» «А теперь скажи, если ты на приеме появишься, что будет?» «Понятия не имею», — беспомощно развел руками Михаил. «Тебя аккуратно подставят, да так, что выкрутиться без помощи ты не сможешь». Шансы развития такого варианта событий составляют, если не сто то 80 точно. Двое моих людей слышали про это из разных источников и даже пытались принять участие. Угу, озадачился новой проблемой шаман. А почему сразу двое? Разная группы Кажется, заказчики тоже разные. Охренеть. И что мне? «Сидеть дома, не высовывать носа на улицу?» «Зачем же?» – деланно удивился Семен. «Просто бегай достаточно шустро, чтобы тебя не смогли перехватить. Ну и не убивай никого из местной знати. За черн-то максимум штраф полагается. Так что оставайся дома, карауль стены. Ну и сокровищницу заодно». «Мих!» – вылетела из глубины пещеры Настя. «Идем!» Поможешь нам?» «Я?» – поразился шаман. «Чем?» «Будешь нам платья в порядок приводить. Они все старые и потасканные. Их надо обновить». «А я-то тут при чем?» Принялся отпираться парень. «Ну а кто у нас колдун?» «Шаман». «Без разницы», – отмахнулась от его возражений эльфийка. «Магией своей поработаешь немного, и все дела». «Какой?» – попытался образумить девушку михаил «Насть, вам, чтобы перешить тряпки, нужны нитки и иголки, но никак не помощь сверхъестественных сил». «Значит, не пойдешь?» «Да не умею я одежду заговаривать». «Лика, тут твой артачится». Архимаг усмехнулся. «Кажется, у шамана было больше шансов справиться с вышедшим из-под контроля песчаным скорпионом» чем с жаждущими пойти на званный ужин девушками. «Семен, стоять!» — проревела вбежавшая в пещеру Ликаэль, краем глаза заметив осторожно попятившуюся в сторону выхода тень. «Стою!» — обреченно вздохнул Эльф. «Хватай остальных парней и быстро переделывайте нашу телегу в карету». «Как?» Как хочешь? «Нет, если выбирать между сражением с чудовищем и рассерженными женщинами, то я однозначно выбираю монстров», — решил Келлиэль. «Скорпион на фоне этих девушек, мелковатая зверушка. Надо бы что-то покрупнее, размером с дракона». Наблюдатель Келлиэля проводил компанию эльфов до дворца правителя города. Уронив свое хвостовое перо на крышу этого четырехэтажного строения, он облетел тюнелок по окружности, оставляя во всех любопытных местах по подобному сувениру. Любопытными посладник архимага счел те места, сквозь защиту которых не могли просто так пройти его заклинания. В их число попала гильдия магов, парочка храмов, пяток особо зажиточных домов и, конечно, резиденция градоначальника. На каждое из перьев хвоста шпиона был нанесен сложный рунический рисунок, который очень медленно, но очень незаметно творил в магических стенах защищенный от просматривания и подслушивания калиточку для волшебства Кириэля. Процесс этот был небыстрым, но можно было с уверенностью сказать, что уже через несколько дней древний архимаг сможет наблюдать за своими подопечными в любой точке города Тенелока, А пока придется подождать. Заявившиеся обратно в пещеру почти под утро эльфы дружно завалились спать и какие-то признаки жизни стали подавать лишь, учуяв приготовленный Михаэлем обед. Но на более-менее осмысленную деятельность они нашли в себе силы только к вечеру. Ну что же, буркнул шаман, нервно расхаживая из угла в угол небольшого зала. У меня для вас три новости, и все очень плохие. Излагай. Махнул рукой Азрель, всем своим видом напоминающий сибарита аристократа в десятом поколении. После того, как эльфы оказались обеспечены всем необходимым, они несколько расслабились. Тренировки стали короче и гораздо менее интенсивными. Девушки так и вообще от них отлынивали, предпочитая либо бездельничать, либо работать по хозяйству. Да и юноши в пещере носили уже не доспехи, а халаты, украшенные шитьем. «Так вот, ребята...» Новости номер один. Мозг выдохся. «Как выдохся?» — поразилась Викаэль. «Он же говорил, что будет работоспособен целых полгода». «Но он же не рассчитывал, что вы заставите его делать промывание извилин половине жителей города, а затем еще до кучи стравитесь с десятком магов. И все это без перекуров». Короче, он впал в спячку. Проснется в случае опасности для него лично, если притащим ему пожрать или если услышит кодовое слово. Какое? Синхрофазотрон. Но произносить его решительно не советую. Если мозг и очнется, то ненадолго и после этого заболеет. Если будить его несколько раз подряд, то гарантированно, что он получит инвалидность, а то и начнет медленно умирать. Чем нам грозит его потеря, все сознают. Остальные эльфы согласно закивали. «И как будет проходить болезнь?» спросила Настя, которая как-то незаметно стала выполнять в группе эльфов обязанности целителя. Надо сказать, справлялась, хотя магией не владела совершенно. Правда, ничего серьезнее солнечных «шура» и магических «мих» ожогов ей еще не попадалось. Да и те прошли бы сами. Будет уменьшаться в размере, пока не сдохнет. «Мило», — оценил Семен. «А ты узнал, чем его кормить?» «Разумеется. Настя, подай вон тот фолиант. Ого, этот с черными камушками в переплете. Закладку видишь? Открывай и всем покажи картинку. В книге, описывающей подземелье». Был нарисован гипнург. Самый обычный гипнург. «Ну и что это?» Спросил Серый. «Подобных рож я даже в самых страшных кошмарах не видал». «Ну, если вкратце, то это туманищей мысли. Или, как его еще называют, гипнурк. Так вот, по мнению мозга, это еда». «Но он же в одежде!» Ахнула Лика. «Угу, Настя». Перелесни страницу, там их город нарисован. А на следующий — торжественный обед. Ну или дружеская вечеринка со шведским столом. Девушка перелеснула страницу и сильно побледнела. Остальные эльфы, заинтересовавшиеся тем, что она увидела, тоже скривились от отвращения. «Тот, кто писал эту книгу, имел живое воображение», — решил архимаг. В реальности все выглядит чище. Мозг для гипнургов был слишком ценной субстанцией, чтобы разбрызгивать его вокруг, прогрызенный ротовыми щупальцами головы жертвы, как это было показано на иллюстрации. Так они что, жрут людей? ахнула Шура. Да что же это за твари такие? Туманище разум, или просто туманники, или гипнурги. И, кстати, они у людей жрут не все подряд, а только мозг. И у эльфов тоже, и у гномов. И вообще у любого, у кого есть серое вещество. Животных они, к слову, тоже едят. Но обладатели разума, по их мнению, намного полезнее. А ловят всяких разных бедолаг гипнурги с помощью псионики, подчиняя сознание жертв. Кроме того, они владеют телекинезом и рядом других способностей. «Почти как мозг». «Именно как мозг. Он тоже гипнург. Точнее, был им». «А почему тогда...» «Почему он не гуманоидной формы?» «Келлиэль постарался». Эльфы обескураженно переглядывались. Они наконец узнали, кто именно на все эти дни был их главным оружием и надежнейшей защитой. Новость, безусловно заслуживающая внимания, сказал наконец Семен. Ну а какие другие? Настя, серый, вы когда с городоначальником, или как там, должность самой большой шишки называется, общались? Вы как нас отрекомендовали? Ну, мы. Э -э... Замялись упомянутые эльфы, которые на приеме взяли все официальные переговоры на себя. «Ясно», — хмыкнул шаман, внимательно осматривая засмущавшихся спутников. «Круче нас только горы, выше нас нет вообще никого». «Видимо, вы были красноречивы, как никогда». «Или помог кавардак, наведенный той памятной ночью». «Короче, большие дяди впечатлились». И дали нам заказ. Посыльный с утра, когда вы все еще дрыхли, пришкандобил к нашей пещере и очень долго и громко орал просьбу выйти. Очень долго. Так что я из лаборатории вылез. Где только нашли такую лужуную глотку, а? Ну, не важно. В общем, передал он мне письмо, подписанное городоначальником, главой гильдии магов и настоятелем храма какого-то здешнего божества. Нам надо устранить секту каких-то чудиков, которые поклоняются темным богам, с соответствующими мероприятиями типа жертвоприношений и последующих ритуальных хм, гуляний. Сами по себе эти ублюдки местного разлива были мало опасны. Но с ними то ли об объединении, то ли о переходе в одну веру недавно договорился вождь какого-то кочующего племени. Большого племени. Короче, скоро эти типы могут стать действительно большой проблемой. Особое внимание рекомендовалось уделить предводителям. Карта местности до храма и особые приметы глав секты прилагаются. Да, кстати, предупреждаю сразу. Жертвы они приносят не только домашней живностью, а в развлечениях участвуют не только люди, ну то есть я хотел сказать не только разумные. Так что никаких попыток внедрения не предпринимать ясно вам. И не делайте такие скорбные лица, И если вы потрошат, то ко мне во сны жаловаться не приходите, не пущу. «Отказаться от такой сомнительной радости и послать их просьбу подальше можно?» Подала голос Шура, которая явно не хотела менять теплый и обустроенный быт на возможность сойтись в схватке с какими-то пустынными фанатиками. «Можно!» — кивнула Настя, которая даже не стала читать свиток, а прикинула возможные последствия, что называется, на глазок. «Но не нужно. Во-первых, подорвем репутацию». Во-вторых, испортим отношения непосредственно с заказчиком. В-третьих, упустим выгоду. «А что нам предлагают?» Тут же заинтересовалась наградой Шура. «А я разве не сказал?» – удивился Шаман. «Этот клочок земли, как Манор. Примечание 9. Манор. Феодальное поместье – основная хозяйственная единица и форма организации частной юрисдикции в государстве. Конец примечания. — И что это значит? — не понял озрель. Легализацию дворянства со всеми вытекающими плюсами и минусами, — пояснил ему Семен, задумчиво пробуя пальцем остроту одного из своих кинжалов. — Ну, плюсы ясно, а минусы? — Участвовать в войнах, слушаться приказов главы государства, платить налоги, — перечислил шаман. «Но есть вариант взять оплату деньгами». «И много дают?» Снова оживилась Шура, для которой, видимо, статус значил меньше, чем полновестные монеты. «Много», — уверил девушку Михаэль. «Примерно раз в пять меньше, чем мы уже заработали. Но это все равно гигантские деньги. Здорово эти культисты всех достали». «Так чего же их к ногтю не прижали?» — поразился зрель «Взяли бы местные за пару сотен солдат, да раскатали их храмы по камушкам и все дела. Здесь-то со всякими блаженными не цацкаются. Не то, что у нас дома, так чего тянуть?» «Ребята не чуждаются террора», — пояснил шаман. «Причем как против заказчиков, так и против исполнителей. Целые семьи под прицел попадают. Были случаи». А рисковать близкими никто не хочет. «А мы как же?» – забеспокоилась Шура. Крайней, что ли, голову в петлю совать». «А что мы?» – фыркнула Вика, не разделявшая осторожности подруги. «Нам, по мнению здешней верхушки, эти бедуины-ассасины могут причинить вред лишь в том случае, если наши скорпионы ими отравятся. Да и случись что, нас ведь не жалко». Хотя, учитывая, что мозг выведен из игры, у нас действительно могут возникнуть слажности. да вот она, обратная сторона слабы», — пробормотал Азрель. «Мих, а что ты посоветуешь?» «А что я?» — пожал плечами шаман. «Я как все. Воевать так воевать, посылать так посылать». «Пожалуй, над этим вопросом стоит серьезно подумать», — пробормотала Настя. «Денек или два. Время же у нас есть». И, дождавшись утвердительного кивка, продолжила. «А пока, если тебе не трудно, почитай в этом фолианте, каких еще человекоподобных и разумных монстров мы можем встретить в этом мире. Полезно было бы узнать про них до того, как столкнемся лицом к лицу». «Монстров!» Почему-то развеселился шаман и, взяв из рук Легаэли книгу, принялся ее яростно листать. «Сейчас, сейчас! Да, где же это?» «А вот, слушайте!»